Лучшая практика номер 15. Повышайте творческий потенциал. Как я уже говорил в предыдущих главах, для успешной карьеры в трейдинге недостаточно просто найти и удерживать рыночное преимущество. Рынки постоянно меняются, и ваша задача – адаптироваться и находить новые источники прибыли. Творческий подход помогает замечать новые аспекты рынков и иначе взглянуть на старые вещи. Я долгое время работал с техническими индикаторами, например, полосы Боллинджера и индекс товарного канала, оценивая силу и слабость отдельных акций или рыночных индексов. Но однажды я заметил, что сайт StockCharts отображает все бумаги, подающие сигналы на покупку или продажу по этим индикаторам, и решил использовать эти данные как косвенное отражение общего состояния рынка. Так я обнаружил расхождение между индикаторами и понял, что каждый из них освещает разные аспекты рыночной динамики. Более того, временные ряды сигналов на покупку и продажу слабо коррелировали между собой. Это стало поводом для тестирования торговых моделей, в которых сигналы рассматривались как независимые переменные. Некоторые результаты оказались неожиданно перспективными. Именно свежий взгляд на давно знакомые инструменты открыл передо мной совершенно новые возможности. Ключевой вывод – творчество – это неврожденный талант. Ему можно и нужно научиться. Творчество – это нефиксированное качество, которое либо есть, либо нет. Это особый подход к работе и информации, который может меняться. Вы можете провести деловую встречу творчески или обыденно анализировать рыночные показатели традиционным способом или по-новому. Творчество требует открытости и любознательности, и это мощный инструмент против предвзятости подтверждения. Когда вы попадаетесь в ее ловушку, вы навязываете рынку свои представления. Творческий подход, напротив, открывает доступ к новой информации и позволяет взглянуть на нее иначе, генерируя свежие идеи. Поэтому творчество тесно связано с интуицией. Озарения часто начинаются как интуитивные догадки, когда скрытые закономерности в разрозненных данных становятся явными. Как создать творческое и последовательное понимание рынков? Вот несколько способов внедрить передовые практики. Инициируйте коммуникации. Чаще общайтесь с другими участниками рынка, особенно с теми, кто не похож на вас. Узнавайте их мнение и делитесь своими результатами. Предположите, что каждый из вас прав в своих суждениях. Какой вывод можно сделать из этого? Где, основываясь на них, найти выгодные сделки? Следите за общественным мнением и настроениями трейдеров в чатах и социальных сетях. Если рыночная толпа решит выйти из перекупленных активов, на что стоит обратить внимание? Какую выгоду можно извлечь из этой ситуации? Читайте новые материалы. Следите за блогами, социальными сетями и исследованиями уважаемых людей, которых вы раньше не изучали. Подходите к их работам непредвзято и анализируйте, какие идеи вам близки. Мы часто не осознаем, что уже знаем многое. Информация скрыта в подсознании. Иногда новый материал находит отклик, поскольку содержит то, что действительно уже известно. Записывайте свои идеи или проговаривайте их вслух. После того, как вы проанализировали исследования, поговорили с другими людьми и прочитали чужие работы, изложите мысли на бумаге в форме потока сознания. Это поможет преобразовать неясные идеи и интуитивные знания в четкую форму, а также объединить точки зрения из разных источников. Того же можно достичь, наговаривая идеи на диктофон. После этого сделайте перерыв и вернитесь к записям. Часто это позволяет увидеть зафиксированные идеи под другим углом и выделить самые ценные. Записывать и проговаривать мысли – это эффективные способы слушать себя. Следите за разными рынками и таймфреймами. Долгосрочное движение активов относительно друг друга – обычно отражает макроэкономические темы, определяющие общие тренды на рынках. Анализируя графики различных классов активов и инструментов, отслеживая сильные и слабые стороны рынков разных стран, вы можете выявить как общие инвестиционные темы, так и изменения внутри них. Обнаружив эти сдвиги, вы найдете новые возможности. Записывайте и проговаривайте идеи по нескольким рынкам, Сравнивайте их и выявляйте совпадения. Это очень интересный подход. Часто предстоящие тематические сдвиги можно ощутить еще до того, как они становятся явными трендами. Творческий подход начинается с погружения в новую информацию или переосмысления старых данных. Затем наступает период инкубации, когда данные можно сопоставлять и комбинировать. Поиск нерешенной проблемы Ключевой элемент успешного творческого мышления. Непредсказуемое развитие событий на рынке может стать такой проблемой. Когда вы не уверены, а серьезные аналитические рассуждения приводят к разным выводам, можно столкнуться с трудностями. Именно на них стоит направить творческое мышление. Поддерживая его, вы сохраните интерес к рынкам и будете подпитывать свое интеллектуальное любопытство. Как вы уже убедились, поиск источников удовлетворения на сложных рынках помогает разделить единичную неудачу и продолжительный спад.